Глава 17 Город Стамбул, Османская империя. Аиша сидела мелко подрагивая. Ее била дрожь. Не то от озноба, не то от экстаза, что переполнял ее до краев. Лео Суией, Аише, дочери султана Мурада, явился сам властелин теней. Это означало только одно. «Они на верном пути». Аиша прикрыла глаза, пытаясь успокоиться. Страх и благоговение смешивались в ней в один причудливый коктейль, опьяняя и подчиняя. Она чувствовала себя всего лишь песчинкой в безбрежном океане тьмы, но в то же время частицей чего-то невообразимо великого, древнего, сильнее самих богов. Секта теней. Это была не просто группировка, а целое интернациональное образование, раскинувшая свои щупальца по всему миру. маги тени, изгнанные из приличных государств, находили приют в самых темных уголках этого мира. Взять того же Леоса. В Российской империи его бы давно нашли и прибили, как бешеную собаку. А вот Аиши повезло. Она дочь султана. Османской империи постоянно нужны пушечное мясо и сильные одаренные. А потому Аиша и еще несколько османских магов чувствовали себя относительно вольготно. Стамбул давно стал своего рода перевалочным пунктом для магов тени со всего мира. Если где-то скрывалась их деятельность, то они пытались бежать именно сюда. С Леосом же была отдельная история. Амбициозный фанатик, он верил, что именно он станет новым наместником теней в этом мире. Аиша усмехнулась. Глупец. Он думает, что управляет тенями? Нет. Он всего лишь пешка в их игре. Но полезная пешка. Пока. Истинная цель властелина теней Лихтенштейн. Место силы. Старые легенды гласили, что под Вадуцем находится источник первозданного хаоса. Место, где грань между мирами особенно тонка, и магические силы там многократно усиливаются. Маги-тени чувствовали это место, как голодные акулы, запах крови. Ритуалы там получались мощнее, энергия пульсировала ярче, а расход сил был минимальным. Подходящее место для нового плацдарма для расширения владычества тьмы. Кроме того, у магов-тени было нечто среднее между пророчеством и инструкцией, где было расписано все, что, когда и как нужно делать. Но информация эта приходила всегда через третьи руки. Сны, видения, послания из другого мира. Когда властелин теней явился перед Леосом, он был явно недоволен. Аиша, будучи девушкой не только красивой, но и умной, сразу смекнула, что он не хочет потерять Лихтенштейн, и решила любой ценой доказать свою преданность. Ведь только самый усердный маг Тени, по слухам, станет наместником в этом мире после его захвата. Конечно, Леос был ее конкурентом в этой гонке. Поэтому Аиша и попыталась приблизить его к себе, чтобы контролировать и использовать в своих целях. Существовал еще некий Хосе из Мексики. Там на развалинах империи ацтеков после всех этих жертвоприношений тоже сохранился сильный остаточный фон. Который питал теней две ключевые точки Мектика и Лихтенштейн, и обе были слишком далеко от Аиши и ее влияния. и это ее бесило. Теперь, когда Лео сбежал из водуцы и потерял свою власть, Аиша решила взять все в свои руки. Она резко встала и, подойдя к зеркалу, внимательно осмотрела свое отражение. Глаза горели темным огнем, губы загнулись в холодной усмешки. «Да, она готова играть по-крупному!» Она вызвала магов. В зал вошли четверо одетых в черные рясы османских теневиков. «Готовьте ритуал!» – приказала она. «Будем превращать семейство Вавилонских в куколок. С их помощью мы уничтожим Теодора, а будет наш!» Один из магов, поколебавшись, робко спросил. «Госпожа, а султан знает о ваших планах?» «Мой отец занят более важными делами», — отрезала она. «Война с Российской империей, переговоры с Пруссией, мятежи в провинциях. Так что я сделаю ему подарок. Лихтенштейн станет нашим!» Маги покорно склонили головы. Спорить с дочерью султана было бесполезно, да и никто из них не хотел перечить Аише. Все они боялись ее силы непредсказуемости. Она была опасна, как ядовитая змея, и никто не знал, что у нее на уме. Но все понимали, что лучше не переходить ей дорогу. Аиша улыбнулась. Власть — это сладкий яд, который опьяняет и заставляет забыть обо всем на свете. И она, Аиша, была готова на все, чтобы обрести ее не только в Османской империи, но и над всем миром. Я проснулся, словно от толчка. Тело отозвалось ноющей болью, но в целом самочувствие было гораздо лучше, чем вчера. Энергия, которую я высосал из теневого дредноута, сделала свое дело. Магический резерв почти восстановился. Первая мысль, пронзившая сознание – Леос. «Куда, черт возьми, он делся?» Этот вопрос не давал мне покоя. Я не мог поверить, что эта крыса снова ускользнула из моих рук, ведь я был так близок, еще немного, и я бы раздавил его, как букашку. Я резко вскочил с кровати, отчего Настя, мирно спавшая рядом, сонно заворочилась. Я нежно поцеловал ее в лоб и, накинув халат, вышел из спальни. Внизу на кухне меня уже ждал скала. Он, как всегда, был бодрый, и подтянут, несмотря на ранний час. «Доброе утро, Теодор!» – поприветствовал он меня, протягивая чашку кофе. «Как спалось?» «Нормально, дядь Кири!» – ответил я, делая большой глоток. «Только вот... сны странные!» «Сны?» – скала удивленно приподнял бровь. «А что снилось?» «Да всякая ерунда!» – отмахнулся я, не желая рассказывать ему о своих кошмарах. «Ладно, неважно!» «Что у нас с Леосом? Есть новости?» «Пока нет. Но я уже отправил разведчиков. Они прочесывают весь город. И под землей тоже работают». «Хорошо», – кивнул я. «Дядь Кирь, я посмотрел на часы. Собирайся, едем на место битвы. Что-то мне подсказывает, что мы там что-то интересное найдем». «И что же ты хочешь проверить?» Скала, схватив со стола поднос с едой, поспешил за мной. «Да поешь ты хоть сначала. Фредерик приготовил твой любимый омлет с беконом». «Потом, дядь Кирь», — ответил я на ходу, натягивая куртку, — «время не ждет». «Время, время», — проворчал Скала, следуя за мной. «А твой желудок, значит, подождет?» «Да некогда мне сейчас с желудком разбираться». Отрезал я, выбегая из усадьбы и запрыгивая с корабей. «Боря, заводи мотор! Едем на склады!» Боря, как всегда, не задавая лишних вопросов, тут же завел двигатель. Скала, чертыхаясь, закинул поднос с едой на заднее сиденье и плюхнулся рядом со мной. Когда мы прибыли на место, я активировал свой дар и начал сканировать подземелье. Земля, послушно подчиняясь моей воле, стала для меня прозрачной. Я видел все, что происходило в ее глубинах. Тоннели, залы, пещеры. Да чтоб тебя! зарычал я, чувствуя, как меня захлестывает волна ярости. Лео, и мразь! Я сжал кулаки, и земля под моими ногами задрожала. Что случилось, Теодор? спросил скала, выходя из машины. Он, как всегда, был на чеку, с оружием наготове. Что-то не так. «Лео сбежал», — сказал я, наконец, трудом сдерживая гнев. «Ушел через тоннель под рекой, а напоследок устроил нам показательное представление, взорвав своих же, чтобы я подумал, что он погиб». «Твою ж мать!» — Скала выругался. «Мерзкий, однако, гад». Я ходил из стороны в сторону, не зная, куда девать энергию злости, которая бушевала во мне. «Я чувствовал, что если сейчас же не дам ей выхода, то просто взорвусь!» «И что будем делать?» – спросил Скала. «Пускать людей в погоню?» Я покачал головой. «Нет, не хочу рисковать их жизнями. Пускай занимаются своими делами. У меня есть план!» «Теодор!» – начал Скала с беспокойством, глядя на меня. «Если честно, ты меня пугаешь!» Ты ходишь злой как черт, и земля вокруг тебя дрожит. Давай, поешь, успокойся. Ты же не железный. Железный, дядяки! Еще как железный! Я обвел взглядом окрестности, где я только что с помощью своей магии восстановил часть поврежденного участка. И не только железный, но... Ты прав. Просто я уже устал от этих крыс. Этот Леос... Он и его повстанцы только и делают, что гадят из-под Устраивают теракты, убивают мирных жителей. С этим нужно что-то делать. Я достал телефон и набрал номер главы гильдии тенеборцев. — Алексей, привет! У меня для вас две новости. Хорошая и плохая. С какой начать? — Давай с хорошей, — ответил Сорокин. — Хорошая новость в том, что теней пока больше не будет. Леос ленел. «А плохая?» «Плохая новость в том, что этот ублюдок настолько заигрался с теневым планом, что все может выйти из-под контроля. Появление такого монстра, как теневой дредноут, это уже не шутки. Это доказательство от того, что у теней в наш мир есть прямой проход. А это значит, что рано или поздно будет новый прорыв. Когда и где именно, я пока не знаю. Но нужно быть готовыми к этому». И что нам делать? Готовиться, ответил я. Нужно усилить патрули, провести инструктаж с населением. Я замолчал, обдумывая дальнейшие действия. В целом, продолжаем укрепление обороны. Я пока завалю все возможные точки выхода теней, а вы, тенеборцы, продолжайте рекрутирование и расставляйте новые маячки на случай прорывов. Отключившись, я не сдержался и выпустил энергетическую волну, от которой земля вокруг содрогнулась, а я злобно выругался. Все эти крысы-постанцы, прошепел я сквозь зубы. Эти грёбаные тени. Все они портят, мешают спокойно жить. Да сколько ж можно мать вашу? Патрульные, проходившие мимо, инстинктивно отступили на несколько шагов, испуганно глядя на меня и слыша магический грохот земли, похожий на гул приближающегося землетрясения. В этот момент к нам приехала Настя. Она, как всегда, выглядела великолепно. Я даже невольно подумал о том, чтобы поехать с ней в усадьбу и заняться чем-то более приятным. «Теодор, ты чего взъелся?» – подошла Настя, положив руку мне на плечо. «Вся земля ходуном ходит. Контролируй себя!» Ты не можешь позволить себе потерять голову прямо здесь посреди города потерять голову я расхохотался не дождутся это я норы под землей засыпаю перекрывая доступ для теней конечно я прекрасно понимал что это лишь временное решение тени на той тени что могут проходить через любые преграды но чтобы без труда переходить из теневого плана им нужны либо мощные артефакты либо жертвы. А если не будет ни того, ни другого, тогда и переход займет гораздо больше времени, что даст нам дополнительное время для подготовки к обороне. Скала озадаченно смотрел на меня, а я, не останавливаясь, продолжал запечатывать проходы под землей. Наконец все было сделано, и я, чувствуя жуткое истощение, отключился от своего магического зрения. Настя, заметив мою бледность и дрожь в руках, тут же начала суетиться. «Теодор, все в порядке?» «Все нормально. Просто немного устал». «Немного?» – возмутился скала, доставая с заднего сиденья машины все тот же поднос с едой, который он предусмотрительно прихватил с собой. «Если ты и дальше так продолжишь, то опять в обморо грохнешься. Графиня, Но ну скажите ему что-нибудь!» Он же себя угробит таким темпом. Настя нахмурилась, скрестив руки на груди. Тадор, сядь и повешь, сейчас же!» Я посмотрел на поднос. Омлет, бекон, тосты, свежие овощи и тормокружка с кофе. Хм, Выглядело все это очень аппетитно, и мой желудок, словно соглашаясь, тут же заурчал. «Ладно, уговорили», — сказал я, беря в руки вилку. «Поем». Настя, устроившись рядом со мной на заднем сиденье, с улыбкой смотрела, как я уплетаю омлет. «Ладно», — сказал я, когда доел и запил все кофе. «Теперь можно и дальше работать». Настя вздохнула, но спорить не стала. Лишь мягко положила голову мне на плечо. «Есть у меня кое-что интересное», — я указал на мешочки с теневыми кристаллами которые собрали мои големы после вчерашней битвы. Яблоки от яблони, как говорится. С помощью энергии, полученной от теней, можно создать оружие, которое уничтожит любую тень, даже самых сильных. Мы поехали в лавку, где с Настей спустились в мастерскую. Я начал рассказывать ей о своем новом проекте. Значит, есть у меня идея создать новый тип големов. Я назову их «Големы-теневики». Они будут обладать не только силой големов, но и способностями теней. В идеале смогут проходить сквозь стены, телепортироваться, быстро восстанавливать свои тела. Короче, будут настоящими машинами для убийства. Идеальное оружие против теней, повстанцев и прочих любителей вставлять мне палки в колеса. «И как ты собираешься их сделать?» С интересом спросила Настя. «По старинному рецепту одного моего знакомого». Я невольно усмехнулся, вспомнив Сандра из Ордена Охотников. Вот уж кто умел превращать обычную попойку в катастрофу межпространственного масштаба. А ведь началось все довольно невинно. В ту памятную ночь мы сидели в знаменитом трактире «Пьяный гном» и, потягивая «Эль», травили байки. Разомлев от выпивки, я начал рассказывать ему про духов гор. Сандр в долгу не остался и поделился историями о тенях. Бутылка сменяла бутылку. Истории становились все невероятнее, а идеи безумнее. К полуночи мы уже были в том состоянии, когда любая идея кажется гениальной. И тут меня осенило. Слушай! Помню, как я тогда стукнул кружкой по столу, расплескав половину Эля. «А что, если скрестить голема с тенью, а? Представляешь, какая убойная штука получится!» Но Сандр вместо того, чтобы отговорить меня, только и сказал «А давай!» И дальше события приняли совсем уж странный оборот. Правда, сначала мы позаботились о посетителях трактира, телепортировали их куда подальше, мол, «Не мешайте, господа, тут высокая магия будет твориться!» Как оказалось позже, очень предусмотрительно. Потом я начал творить. Кажется, я немного перемудрил с формулами, потому что в какой-то момент в трактире стало подозрительно темно, а потом появилась внушительная фигура, от которой веяло такой силой, что даже в пьяном угаре я понял, мы случайно призвали владыку теней. Он был, мягко говоря, недоволен тем, что его потревожили посреди, А, кстати, чем там владыки теней занимаются в свободное время? Помню только дикий хохот Сандра, грохот рушащихся стен и свое паническое «Твою ж!». Как мы умудрились не разрушить мир в ту ночь, до сих пор загадка. Когда мы на следующее утро очнулись посреди руин того, что когда-то было трактиром, хозяин выставил нам такой счет, что даже похмелье мигом прошло. Тогда-то я и пообещал Сандру, что больше никогда в жизни не буду экспериментировать с големыми теневиками Никогда. Это, конечно, громко сказано. Лучше было добавить бескрайней необходимости. Вот только кто же знал, что такая необходимость действительно возникнет. И вот теперь, спустя столько лет... Я мрачно усмехнулся. Прости, дружище Сандр. Но такая необходимость появилась. К тому же, за одной границы прикроем. Так что, два зайца одним ударом. Прусская разведкоманда, команда любителей пива. Ну что ж, самое время познакомиться с теми, кто сейчас тихонько, как мышки в амбаре с мукой, летят в кромешной тьме на секретном самолете. Встречайте, аплодируйте и не забудьте заказать им по кружечке пенного. «Прусская разведывательная команда. Та-да-дам. Команда любителей пива». «Да-да, вы не ослышались. И нет, это не какая-то там шутка юмора. Название у них и вправду такое. Причем история у этого названия, ого-го, какая. Прямо хоть сейчас садись и э, поспеши. Ну или как минимум коротенькую такую интерлюдию». Давным-давно, когда враги напали на один баварский город, Гарнизон, увидев превосходящие силы противника, дружно применил тактическое отступление. Читай свалил без оглядки. Единственными, кто не впал в уныние, оказались завсегдатые местной пивной у храброго Ганса. Говорят, один из них, вытирая пену с усов, тогда философски заметил. «Вот ведь непорядок. Пиво еще не допито, а тут супостаты всякие шляются». Сказано, сделано. То ли хмель придал им отваги, то ли просто не хотелось прощаться с недопитыми кружками, но эти румяные толстячки, вооружившись чем попало, отвил до мясницких топоров с криками «За пиво! За родину! За закуску!» выкатились на площадь и пошли наводить справедливость. Нападавшие, рассчитывавшие на легкую победу, были сначала жестоко разочарованы, а потом просто жестоко избиты. Уже к утру от них не осталось и следа. И что самое смешное, доблестные защитники так вошли во вкус, что после освобождения города решили не останавливаться. И название себе взяли «Команда любителей пива». Типа «Мы тут не просто так, мы за правое дело, и пиво – наше вдохновение». Стали они тренироваться, мастерство оттачивать, и как-то незаметно из обычных мужиков превратились в элитнейшее диверсионное подразделение Пруссии. Говорят, все до одного одаренные, и пиво, разумеется, как любили, так и любят. Вот глянь на них со стороны. Ну, милые такие толстячки, упитанные румяные, щеки наели, пузики отрастили. Кто ж подумает, что это ходячие арсеналы магических техник и машины для надирания задниц врагам? А все почему? Традиция. Суеверие у них такое, видите ли, 5 литров пива в день, как минимум. Иначе, говорят, удача от них отвернется, магически дар расслабнет и вообще день на смарку. Ну кто ж спорить будет? Прусское командование только головой качает, да пиво цистернами подгоняет. Лишь бы воевали хорошо. А воюют они, дай боже, каждому. И вот сейчас эти толстячки сидели в сверхсекретном самолете, летящем сквозь ночь. В грузовом отсеке пахло хмелем и порохом. Традиционный набор для прусского спецназа. Очень скоро им предстояло десантироваться с реактивными ранцами в Лихтенштейн. Миссия была предельно важной, поэтому Освальд, командир группы, крепкий мужик лет сорока, расчехлил походную бочку с пивом. Перед прыжком – святое дело. Напротив него сидел Вальтер, ветеран подразделения, живая легенда, почти сто лет деду, а все еще в строю и лекарь каких поискать. Правда, ворчит последнее время, как старый пес, но все равно не теряет хватки. «Блин, Ос, меня терзают смутные сомнения», — буркнул Вальтер, почёсывая седую бороду. «Лехтенштейн этот, если честно, мне не по душе». «Да? А что такое?» — спросил Освальд, протирая рукавом кружку, готовясь к традиционному ритуалу. Вальтер потер виски и, будто что-то пытаясь вспомнить, задумался. Потом резко выдохнул и подвинулся ближе. «Да в последний раз, когда я тут был, это был какой-то цирк с конями. Российская армия то стрияков как тузиков грела, то повстанцев пыталась утихомирить, а мы типа незаметно наблюдали. Ага, незаметно. Все друг друга сили, стреляли, бегали». В итоге мы сами в какой-то жопе оказались и еле ноги унесли оттуда. Я, между прочим, никогда в жизни так много не работал. Вальтер тяжело вздохнул, вспоминая, как ему пришлось латать и своих, и чужих, лишь бы выбраться из той мясорубки живыми. Освальд налил темного пива в кружку и, подмигнув одному из бойцов, сделал большой глоток и довольно крякнул. — А ты, дед, не кипишуй то «Нам же всего-то разведку тихую провести. Мы же в этом деле лучшие, а ты лучший лекарь, что живет на этой грешной земле. Да и обстановка сейчас Лихтенштейне, говорят, вообще разброд и шатание. Да вместо князя какой-то мелкий сопляк по фамилии Вавилонский». Вальтера словно током шибанула. «Что, блин? Как ты сказал, Вавилонский?» Освальд, немного удивленный такой реакцией, повторил уже чуть громче. «Ну, Вавилонский, а что такого?» Вальтер схватился руками за голову. «Ну, капец! Так мы от Железного Деда еле свалили в свое время, а это, получается, его внук?» «Да не сы! снова попытался успокоить ветерана Освальд. «Это всего лишь личинка!» Бледная тень того железного генерала. Знаешь поговорку, природа отдыхает на детях гениев. Так вот, это то самое. У Аристарха Вавилонского знатный род давно зачах. Так что может пойти не так? Раз плюнуть, разведка и домой. Но полковник Вальтер Штольц с сомнением смотрел на своего командира. Почему-то ему, заслуженному ветерану команды любителей пива, а по совместительству адреналиновому наркоману впервые за все время службы захотелось никуда не прыгать, а пойти на пенсию, куда его так давно уже пытались отправить, но он усиленно сопротивлялся. Что-то подсказывало старому вояке, что личинка Вавилонского может оказаться не такой уж и безобидной.